Глава 11 К вечеру мы вернулись в город и высадили Алекс у ее дома. «Как только переоденусь и захвачу купальник, сразу вернусь!» Она выпорхнула из машины и скрылась за дверью, а я перевела взгляд на позеленевшую Элли. Она проспалась, но видок у нее был не очень. «Том, ты можешь ехать помедленнее?» сестренка простонала, хватаясь за голову. «Мы стоим, малышка!» С переднего сиденья донесся голос жениха, и я непроизвольно улыбнулась. «Похоже, кто-то пропустит пляжную вечеринку». «Тогда почему все вращается?» Элли простонала, откидываясь на спинку заднего сиденья. Марк молчал, хотя периодически прислушивался к разговорам и даже улыбался, когда слушал упреки невесты по поводу умения Тома водить машину. «Алекс вышла через десять минут, и мы поехали в сторону дома». Мама и гости, которым слегка «за», сидели в гостиной, рассматривая семейные альбомы, а я, поздоровавшись с родственниками, прошествовала прямиком в комнату, чтобы переодеться и подготовиться к вечеринке. Честно говоря, идти на нее расхотелось. Но я понимала, что раз Элли не сможет присутствовать, я должна взять на себя роль гостеприимной хозяйки. Посоветовавшись с Томом и решив, что лучше оставить его невесту дома досыпать, Мы сгрузили в машину закуски, переносное барбекю и алкоголь. И теперь оставалось только переодеться и отправиться на пляж. «Ты не мог бы помочь мне застегнуть молнию?» Перекинула волосы на одно плечо и встала спиной к Аполлону. Тот машинально застегнул замок и отвернулся, снимая с запястья часы. Его молчание немного давило, заставляя меня чувствовать себя виноватой. «А в чем, собственно, дело?» «Все в порядке?» повернулась, напряженно всматриваясь в его лицо. «Почему у меня такое чувство, что я расчленила на части твою куклу, и ты теперь в обиде?» Он старательно подавлял на лице улыбку, но было видно, что в глазах мелькнула ирония. «Думаю, брать ли дуэльные пистолеты с собой? Ведь на вечеринке будет ник. Ах, вот оно что!» «Не волнуйся, я умею держать себя в руках». Я забрала волосы наверх и скрепила заколкой. Аполлон хмыкнул, явно не веря мне на слово, и я поджала губы. «В тот раз я была не готова к встрече с бывшим, признаю, но теперь все будет иначе». Он снова хмыкнул, и я начала злиться. «И ты еще смеешь упрекать меня после того, как флиртовал с Бетси?» Марк натянул на плечи футболку цвета хаки и обернулся ко мне. Его плечи казались такими широкими, что я снова почувствовала волну жара, обдавшую тело. Не волнуйся, на людях я буду вести себя так, что ни у кого и мысли не возникнет, что я позволяю себе, подобное с другими девушками. Что ты имеешь в виду? Мне не нравился его намек. То есть ты хочешь сказать, что не отрицаешь? Марк застегнул ширинку джинсовых шорт и, вздохнув, посмотрел на меня. Ты же не против? если я перепихнусь с ней по-быстрому. Не волнуйся, никто об этом не узнает, и наша легенда не пострадает. Моя челюсть отпала и стукнулась об пол. Он что, серьезно? Ты в своем уме собрался зажимать мою соседку-малолетку? А если она растреплет всем? Ей уже есть восемнадцать, и ты видела, что она не против. Поверь, такие вещи я чувствую сразу. Он приблизился к но из-за переполнявшей меня злости я не отреагировал на его близость. «Есть восемнадцать? Не против? Марк, ты псих!» В зеленых глазах мелькнул азарт, и я ощутила, как широкая ладонь опустилась на поясницу, притягивая меня к Аполлону. А я уже думал, мне почудилось. Он не делал попытки поцеловать меня, просто продолжал стоять вплотную и смотреть в глаза. Давал привыкнуть к его близости? «Ты тогда так разозлилась, увидев нас рядом, но я все списал на алкоголь. А теперь...» Я уже трезвая, раздраженно зашипела я, толкая в грудь этого мерзавца. Я заметил, улыбка озарила его лицо, и тут до меня дошло. «Ты шутишь?» – закатила я глаза, пытаясь снова оттолкнуть его, но Марк словно стена продолжал стоять рядом. «Ты развел меня, решил поиздеваться». «Ох, как меня злило его умение выводить меня из себя! Он же просто невыносим, невыносимый, уверенный в себе мерзавец!» Аполлон разразился громким смехом, глядя, как я мечу молнии. «Либо ты настолько печешься о нашей легенде, либо начинаешь на меня западать. Что? Он вообще себя слышит? Еще чего? На тебя?» Округлила я глаза, мечтая поставить этого мерзавца на место. Нет, вот увидишь, только деловые отношения. Кстати, отпусти меня. Марк без разговоров опустил руку, давая мне отступить. Ненавижу этого наглеца. То есть ты не против, если после окончания этого фарса я продолжу знакомство с Бетси? Он подмигнул мне и вышел из комнаты, насвистывая себе под нос, а я заскрежетала зубами и рывком забросив на плечо пляжную сумку, вышла следом. Пляж, где мы устроили барбекю, был переполнен. То тут, то там виднелись группы людей. Мы выбрали уютный уголок у песчаных дюн и установили мангал и маленький раскладной столик. Неподалеку от места для барбекю кто-то уложил несколько бревен вокруг места для костра, и Том вызвался развести огонь. Солнце уже садилось, окрашивая горизонт и океан, малиновый цвет. Я расставляла закуски на столик, но, заметив эту картину, замерла, восторженно глядя на закат. «Пляжная вечеринка!» — сбоку донесся знакомый голос, и мое дыхание перехватило. «Как в старые добрые времена!» Ник подошел ближе и улыбнулся мне, украдкой скользя взглядом по моей фигуре. «А ты совсем не изменилась!» В его голосе мелькнула горьковатая нотка грусти. Все такая же сногсшибательная красавица, как и раньше. Я не знала, как воспринимать его комплимент, поэтому промолчала, продолжая любоваться горизонтом. «Давно ты с ним?» Ник обратился ко мне, не поворачивая головы. Мой взгляд скользнул по пляжу в поисках Марка, и я нашла его рядом с Томом, разжигающим костер. «Не очень. Уклончиво ответила Нику, борясь с противоречивыми чувствами. «Вот он. Совсем рядом. Такой знакомый и родной. Мой первый. Я знала его со школы. Ему подарила свой первый поцелуй, а потом и девственность. Он помогал мне разбираться в устройстве его мотоцикла и приносил таблетки, когда я болела. С ним я несколько лет засыпала в одной постели. Ему дарила свои поцелуи и ласку. И от него приняла кольцо» которая все еще хранится в моей шкатулке. Только свадьба так и не состоялась. — Ты любишь его? Хорошо, что розовая пелена спала с моих глаз, и я мысленно фыркнула. — Что, Ник решил забросить пробную удочку? Всем сердцем постаралась я сделать голос ровнее, чтобы бывший не заметил скрываемой в нем лжи. Взгляд метнулся к полону, и я заметила, что тот смотрит на меня в упор. Марк видел, что мы с Ником разговариваем, но встревать не стал. Дал мне шанс доказать, что не стану выходить за рамки. Как бы там ни было, я почувствовала благодарность этому несносному мерзавцу, который так умело жонглировал моими эмоциями, швыряя из крайности в крайность. Марк улыбнулся мне, и я ощутила его молчаливую поддержку и улыбнулась в ответ. А я убедился, что ты самая прекрасная девушка в мире. Ник словно не замечал моего безразличия и снова попытался взять штурмом эту крепость. Я скучаю, Вики. Я развернулась и торопливо сгрузила остатки закусок на столик. Неужели он никогда не успокоится? Ник шагнул ко мне, становясь ближе. Вики, я знаю, что ты лжешь. «Я еще помню, как ты таяла в моих объятиях вчера. Девушка, которая меня обнимала, сегодня утверждает, что влюблена в другого. Бред! Ты любишь меня так же сильно, как я люблю тебя!» Он шагнул ближе и уже начал распускать руки, пытаясь притянуть меня к себе, схватив за талию. «Я осознал, каким был глупцом, и теперь хочу все вернуть. Пожалуйста, Вики!» Он, возможно, хотел сказать что-то еще. Но я отшвырнула его руки и оттолкнула бывшего ровным голосом, обрубая его попытку помириться. «Ты предал меня. Думаешь, такое легко забыть?» Не хотела, но голос подвел, и истерические нотки просочились сквозь пелену слов. «Так что оставь свои попытки, я не принимаю твои извинения!» Хлестнув бывшего напоследок сердитым взглядом, развернулась и зашагала в сторону костра не стану тратить на него ни минуту своего времени. Все, что на него потрачено, прожито впустую».